Глава 26. Как прошел урок истории, я не запомнил. Впрочем, как и физическую активность, и урок магии с Ольгой, и очередные пострелушки с Тарасом Ивановичем. Я все слышал, все записывал, выполнял требуемые задания и даже вполне себе сносно отвечал, что-то там визуализировал, рубил макивару тяжелой шпагой и стрелял из пистолей, перебрасывался ничего не значащими фразами с Мироном, Шепотом договаривался о ночной вылазке в лес за травами с Романом. Даже потолкался плечами с Брандом, отстаивая свое место в обеденной очереди. Но мыслями был в чертовой пустыне. Вкус обеда я, к слову, тоже не почувствовал. Проглотил все, что было на подносе, помог с Мироном и Славиком потаскать ящики с зелеными яблоками, съел угощение от Зинаиды Ивановны, сладкую булку с изюмом. Потом была рукопашка с директором, во время которой в нас пытались запихнуть всю учебную программу разом. Тело хоть и изнывало от усталости, но послушно впитывало информацию. В какой-то момент я даже почти позабыл о своих проблемах и с головой отдался фехтовальной технике. И в процессе занятия оценил изящное решение администрации гимназии. На физре мы отрабатывали базу – удары, стойки, перемещения – А на допах директор непостижимым образом лепил из всего этого вполне себе рабочие связки. И он, если я правильно понял, был ярым приверженцем философии «лучше нанести один удар тысячу раз, чем тысячу ударов один раз». Северяне, кстати, на допы с директором почему-то не ходили. Все это я отмечал как-то фоном, словно какой-то киборг, не переставая крутить ситуацию с практикой, и так и эдак. В шахматах маневр администрации называется вилкой. К примеру, конь одновременно атакует и короля, и вторую фигуру. И спасая короля, игрок теряет фигуру и преимущество. Мало того, что мы не горели желанием менять локацию и совершенно не были готовы к практике, так еще и эта подстава с присягой. В общем, беда. А после допов, когда я уже подходил к своей комнате и радовался, что могу наконец-то побыть один и наедине со своими мыслями, «Меня догнал Филипп. Толстячок очень хотел обсудить со мной что-то очень важное и оказался настолько настойчив, что я, скрипя сердце, договорился с ним о встрече в библиотеке. Наскоро сполоснувшись в душе, без привычного удовольствия, я, наконец-то, добрался до библиотеки. Познакомился с пожилой, но энергичной библиотекаршей Анной Ивановной и попросил книгу про дворян, роды и всякое такое». Выслушал пятиминутную лекцию о неумении современной молодежи формулировать свои мысли в слова и, наконец-то, получил желаемое — три потертых томика, один из которых назывался «Три княжества». Можно было, конечно, сразу же попросить именно его, но я от чего-то решил перестраховаться. И только в тот момент, когда я открыл книгу и увидел оставленные кем-то заметки на полях, меня, наконец-то, отпустило. «Ну чего ты мандражируешь?» – спросил я сам себя. «У тебя еще полторы недели. Можно успеть жениться, развестись и снова жениться. Можно даже бороду успеть отрастить. Давай, Миха, соберись и действуй по схеме, цели, планы, шаги. Работаем!» Небольшая встряска помогла, и я посмотрел на происходящую ситуацию со стороны. «Зачем администрации посылать нас на практику так быстро? Какой в этом смысл и кому выгодно?» И что в этой ситуации делать мне? Внимательно прочитав оглавление, я нашел несколько интересных мне тем об инициации, основании рода, классификации семей. С инициацией все оказалось на первый взгляд просто. Одаренный при условии вхождения в сильный род получал или усиливал родовую способность. В книге был целый список ограничений и рекомендаций, типа клятвы верности на крови, но этот раздел я пролеснул. «Инициация – дело далекое. Сейчас главное не попасть в кабалу к князю или в чей-нибудь рот. Кстати, парни-то не знают». Поймав пришедшую в голову мысль, я сделал в блокноте заметку о необходимости предупредить Фила, Мирона и Славика. Вспомнив про ребят, я задумчиво нарисовал напротив их имен знаки вопроса. «С Филиппом все понятно. Он перебежчик из другого княжества. Значит, по умолчанию мутный». Наверняка что-то связано с деньгами или политикой. Изначально я видел его казначеем, но сейчас уже сомневаюсь. Слишком уж этот толстячок ушлый и бесцеремонный, что ли, точнее, бесстрашный. И когда забывается, ведет себя не как родович, а как дворянин. Может быть, это природная наглость, а может и нет. Но пока, спасибо эмпатии, я довольно точно считываю его эмоции, и меня он обманывать не собирается. Кто дальше, Славик? Тощий очкарик заика, да еще и заучка. Худшего комбо специально не придумаешь, но при этом тройка в инженерной стезе. Кстати, тут же возникает еще один вопрос. Роман с его третьим рангом в стезе мага считается гением клана Дубровских. А Славик? Он что, уникум? Или, возможно, чей-то внебрачный сын? Вывод напрашивался сам собой. А если еще вспомнить непонятно откуда взявшуюся рогатку и вроде как голема, то у него, скорее всего, есть умение или артефакт, позволяющий прятать вещи. И мне такая штука очень нужна. В общем, к Славику у меня тоже есть вопросы. Мирон, ну тут на первый взгляд все понятно. Недалекий сын кузнеца, обижен на гильдию, преклоняется перед князем. Вот только, почему он так наплевательски относится к дворянам? Можно, конечно, объяснить это деревенским происхождением, но... Не верю я, что деревенские такие тупые, какими их принято выставлять. Далеко за примером ходить не надо. Мой дед-сибиряк всю жизнь прожил в деревне, не считая армии, конечно. Нет, назвать деревенских тупыми – это совершенно их не знать. И двойка в инженерном ранге явно указывает на то, что Мирон далеко не глупый парень. Тогда откуда такое безразличие к дворянам и чуть ли не обожание князя?» Я задумчиво отчеркнул блок команда и перешел к блоку планы. Казалось бы причем здесь безродные, если сейчас нужно решать вопрос с практикой. Но на самом деле оно все взаимосвязано, это как шахматы. Увлечешься атакой и забудешь про защиту, получишь мат. Упустишь левый фланг сосредоточившись на правом и вот уже тяжелые ладьи ломают, сминают твою защиту. В общем, моя пятерка – это пока что мой тыл, и мне нужно знать, кто будет прикрывать мою спину. Остался последний член нашего небольшого отряда – Роман Дубровский. Но что-то мне подсказывает, что он сам подойдет ко мне. По крайней мере, я на месте его отца предупредил бы сына про практику и присягу. С Романом мы сегодня идем в лес, с Мироном дежурим после ужина на кухне и помогаем Агапычу перетаскивать койки. Фил придет сам, ну а Славик – Его я выведу на разговор на завтрашнем уроке по инженерии. Мысленно поставив галочку, я вернул внимание в книгу и открыл страницу основания рода. Начал бегло просматривать главу и неожиданно для себя увлекся. Оказывается, между родами и дворянскими кланами существовала критически важная разница. Сила родов крылась в святилище, делая родовичей на своей территории практически непобедимыми. Правда, максимальный ранг одаренных не мог превышать ранг самого святилища. Дворяне же не были привязаны к источнику силы. Да, они были в разы слабее, но были сами себе источником. И, в отличие от родовичей, не имели потолка развития. Теперь многое встало на свои места. И то, почему родовичи слушали только своего главу, и то, почему именно дворяне задавали вектор развития княжества. А если вспомнить еще про существование гильдий, орденов и наемничьих контор, то складывалась интересная картинка. Родовичи заседали в большом круге, дворяне в ближнем, гильдии выступали эдакой прокладкой между обычным людом и властьимущими. Ну а дополнительные структуры типа ордена демонологов и торгового союза, артели зеливаров и братства стали, служили дополнительными противовесами, гарантируя... гарантируя что? Я задумчиво выбил пальцами мелодию имперского марша, тут же заслужив укоризненный взгляд библиотекарши. Гарантируя что? Свободу политического и экономического курса княжества или власть князя? Пока что склоняюсь ко второму. Князь, как я понял, не позволял ни одной из группировок усилиться, умело лавируя между ними и не забывая обрастать лояльными одаренными. Причем здесь лояльные одаренные... Да даже я, хоть и не видел этого князя, уже испытывал к нему чувство благодарности. Что ни говори, научили в гимназии на совесть, да и отношение было отличнейшим. А когда тебе делают что-то хорошее, ты невольно хочешь ответить на добро добром. Будь ты хоть родович, хоть дворянин. Я задумчиво покосился на вход в библиотеку, где с минуты на минуту должен был показаться Филипп. Родовичи точно не мой вариант. Вопрос, остаться вольником или пойти в дворянскую семью. Вернувшись к оглавлению, я нашел нужный раздел и наскоро просмотрел информацию про вольников. Увы, но не входя в рот или клан, путь к вершине могущества растягивался на многие десятилетия. Ресурсы, специи, надежные люди. В книге, конечно, указывалось несколько примеров, как вольные семьи после успешных военных походов или вылазок в пустыню – основывали свои свободные города, но... Но потом, как я понял из обрывочных упоминаний, все эти города и вольные поселки ненавязчиво переходили под крыло дворян. Собственно, чтобы не попасть под присягу, у меня два варианта — присоединиться к ныне дворянской семье или идти под князя. Ни то и ни другое меня не прельщало. «Привет, давно ждешь?» Задумавшись, я даже пропустил приход Филиппа. «Тишина должна быть в библиотеке» шикнула на нас библиотекарша. «Простите», — шепотом отозвался толстячок, присаживаясь рядом. «О, три княжества? Классная книга, особенно экономический раздел». «Классная», — прошептал я в ответ, чувствуя на себе испепеляющий взгляд старушки. «Вот только про вступление в клан размыто сказано». «Конечно», — ничуть не удивился Филипп, «кто ж тебе заранее условия скажет? Тут как на рынке индивидуальный подход». Хорошее сравнение, одобрил я, но как-то нечестно получается. Прокланы информации практически нет, а о тебе они при подаче заявки все будут знать. Ты ищешь в мире честность? Усмехнулся толстячок. Романтик, что ли? А где ее еще искать, если не в мире, где правит честь, воля и любопытство? В ответ поинтересовался я. Это все красивые слова для молодежи, отмахнулся Фил. В реальности миром правят деньги и сила. Каким бы ты уникальным ни был, «Ты никогда не получишь хороших условий при поступлении в клан. Уж проще свой основать». «Свой основать?» Я задумчиво уставился на Филиппа, усиленно соображая, почему я сам до этого не додумался. «А что, можно?» «Конечно», — хмыкнул толстячок. «В этой, кстати, книге об этом и написано. После главы классификации семей, если я не ошибаюсь». Филипп не ошибался. Открыв книгу на сделанной закладке, я пролистал классификацию. Если все упростить, то кланы делились на две группы — изначальные, ведущие свой род от прихода в этот мир, и созданные уже потом. Там, конечно, было множество разделов и подразделов, сносок и исключений, но эту информацию я оставил на потом, сосредоточившись на нужных мне строках. «Внести в канцелярию князя прошение об основании рода, заслуженный герб и тысячу золотых», прочитал я. «Серьезно?» «Или совершить подвиг?» — кивнул Филипп. «Или поднять проблемный регион? Или найти необнаруженную стелу? Или достичь восьмого ранга в любой стезе? Или...» «Фил, я зажмурился, ловя промелькнувшую мысль. Что ты знаешь о практике?» «Отправят в пограничье», — поморщился Толстячок. «Эта тема, в отличие от денег, ему была не очень интересна. Считай, месяц на сухпайках будем. Пустыни рядом, цены на все бешеные. Толку от нас во время вылазок не будет». «Прям целый месяц?» – в моей голове заработал калькулятор, просчитывая различные вероятности событий. «Ну», – задумался Фил, – «по идее достаточно сдать минимум пять тушек демонов, после чего можешь делать, что хочешь». «Понятно», – мой взгляд упал на пометку. «Прошение князю следует подавать в письменном виде, и оно должно быть заверенным в канцелярии любого княжеского учреждения. Стоимость подготовки комплекта документов – один золотой». Фила я решил в свои планы не посвящать, поэтому свернул беседу к вечному, к деньгам. «Значит, говоришь, заслуженные герпы тысячи золотых?» «И не золотым меньше», — тут же подобрался Фил. «Учитывая твое желание пообщаться, я решил не ходить вокруг да около и сразу взять быка за рога. У тебя есть на эту тему определенные соображения?» «Ну, насчет тысячи золотых это слишком оптимистично», — смутился Толстячок. Но пару сотен заработать можно. Излагай. Ты неплохо дерешься, издалека, как ему казалось, зашел Фил. Если ты про подкупные бои со старшеклассниками, то сразу нет. Подожди, Фил недовольно нахмурился. Ты думаешь, на практику только наш класс поедет? Вообще-то я так и думал, но, видимо, ошибался. Не только? Как минимум три класса, прошептал Фил, плюс местные. А еще погранцы, караульные службы и гильдии. «Там для старожилов скука смертная стоит». «Не понял, к чему ты сейчас клонишь». «Рукопашные бои на списанных угах», — торжественно прошептал Филипп. «Правда круто? Я сам придумал». «Хм, я с уважением посмотрел на толстячка. Действительно интересная тема». «Если все получится как надо, то мы не только в наваре останемся, но и практику выполним», — горячо зашептал одноклассник. «Вот только... Стартовый капитал? Он самый». «Фил, хорош тянуть кота за хвост. В общем, нужно все, что ты заработал на битве в туалете». «Ха, битва в туалете, туалетная битва. Да уж, не дай бог, название прилипнет. Не битва, а разборки. И не в туалете, а за школой, понял, Фил?» «Позиционирование?» Тут же сообразил толстячок. «Формирование положительного имиджа?» «Вот-вот», согласно кивнул я, «оно самое». «То есть ты в деле?» «В деле», подтвердил я. «Но мне нужен артефакт такой, чтобы вещи туда прятать». «Пространственный карман?» — тут же понял меня одноклассник. «Как у Славика?» «Что-то типа того». «В гимназии дорого будет», — немного подумав, выдал Филипп. «Лучше подождать и взять в приграничье. Там этого добра навалом». «Хм, ладно, это потерпит. Тогда последний момент». «Какой?» — печально вздохнул Фил. Есть мысль запастись свежими продуктами, набить ими пространственный карман Славика и продать все это в пустыне. Хорошо, что мы в одной пятерке, Филипп с интересом посмотрел на меня. Я уже включил эту операцию для формирования первоначального капитала. Уги даже списанные денег стоят. Да, вот так думаешь, что ты самый умный, кичишься навыком предприниматель, считаешь местных отсталыми, а тут бац, одной фразой тебя с небес на землю спускают. «Ладно, тогда мне нужен один золотой на карманные расходы, и я в деле». Я протянул Филу раскрытую ладонь. «Партнеры?» «Партнеры», – расплылся в улыбке толстячок. «Условия?» «Парней в дело принимаем?» «Согласно вложениям». Тогда Филипп на мгновение задумался, после чего выдал. «Чистую прибыль делим так. 10-10-80. Первые 10 на благотворительность, вторые на развитие. Оставшиеся делим между собой пополам». У нас с тобой почти равные доли уставного капитала. Пойдет, кивнул я. С твоей стороны условия будут, уточнил Филипп. Если во время практики мы заработаем тысячи золотых, то расскажешь историю своей семьи. Предложил я, делая мысленную заметку, расспросить своего будущего партнера про заигрывание с благотворительностью. От одноклассника повеяло тревогой, которая тотчас сменилась превосходством и снисходительностью. Договорились, воскликнул Фил вцепляясь мне в руку, и тут же получил гневную отповедь от библиотекарши. «Простите. Договор давай напишем прямо здесь», — предложил я. От Фила прокатилась волна уважения, и он кивнул на лежащую передо мной книгу. В конце в приложениях есть образцы. Филипп вооружился карандашом и, достав откуда-то несколько сложенных вдвое листов, принялся набрасывать условия контракта. «Мне, правда, не нужны, я их наизусть все знаю». «Полезная штука», — протянул я, открывая книгу на нужной странице. Взгляд тут же упал на прошение к князю о создании своего клана. Аккуратно вырвав из своего блокнота листочек, я тщательно списал заявление, схематично изобразил придуманный герб и наклонился к Филиппу. «Ты пока заполняй, а я сбегаю в одно место, хорошо?» «Хорошо», — рассеянно отозвался толстячок, скрипя карандашом. «Дай мне минут десять». Я еще раз пробежался взглядом по написанному заявлению и дважды перечитал условия подачи заявки, после чего выдохнул, скрипнул стулом, поднимаясь на ноги, и, не обращая внимания на недовольный взгляд библиотекарши, направился к выходу из библиотеки. Путь мой лежал к директору гимназии, точнее, в его приемную.